Глава двадцать восьмая «Что-что он сделал?» Нортон пристально смотрел на нее с экрана, и на его лице недоверие боролось с гневом. «Подрался с Ниваном», — терпеливо проговорила Севджи. «Да расслабься, Том, это уже произошло. Нельзя было ничего сделать». «Вовсе нет. Ты могла не давать ему воли». «Не давать ему воли?» Она почувствовала, как кровь приливает к шее. Все места, за которые нежно покусывал ее Марсалис, почему-то снова запылали. Что это значит? Это значит, что Марсалису внезапно понадобилось лететь на другой конец света. А ты запросто с этим согласилась? Наш дружок-каннибал убивает людей в Америке, а не в Европе. А тебе, кажется, и в голову не пришло, что Марсалис пытается вернуться домой, не выполнив своих обязательств? «Очень даже пришло, Том. Совсем недавно, когда ты с радостью был готов оставить его на ночь в Нью-Йоркском отеле без охраны». Пауза. «Насколько я помню, я собирался забрать его к себе домой». «Да не важно, Том. А важно то, что мы наняли Марсалиса для работы. Если мы не будем доверять ему эту самую работу, зачем вообще было его вытаскивать?» Нортон открыл рот. Но потом, судя по всему, призадумался над тем, что собирался сказать, и кивнул. «Хорошо. И что же наш доморощенный эксперт намерен делать теперь, когда Ниван благополучно побит?» «Он говорит о Перу». «О Перу?» «Да, о Перу. Помнишь, фамилия с Марсалис получил от Нивана какие-то наводки на Альтиплану, поэтому надо лететь туда». <coughs> ясно». Нортон откашлялся. «Слушай, Севджи, как по-твоему, а не следует ли вести расследование в тех местах, где совершались преступления? Знаешь, я никогда не был копом, но...» «Что за херня, Том?» Она нагнулась к экрану. «Ну что с тобой такое? На дворе двадцать век. Ты слыхал про глобальную транспортную сеть и про объединённое человечество? Мы можем оказаться в Лиме за 45 минут. В Куску!» Самое позднее, еще через пару часов, и до конца дня вернуться в Нью-Йорк. Уже и так конец дня, сухо сказал Нортон. Тут сейчас за полночь. Слушай, но ты же мне позвонил. Да, потому что я вроде как тревожусь из-за твоего молчания, сев. Ты уже два дня как уехала, и ни слова от тебя. Полтора дня, возразила она автоматически, хотя и не была уверена, кто из них ближе к истине. Ее чувство времени дало сбой. Казалось, они пересекли Босфор несколько недель назад, а после Нью-Йорка и Флориды прошли месяцы. Впрочем, судя по всему, Нортон не был расположен спорить. Он посмотрел на наручные часы и пожал плечами. «Факт остается фактом. Если тебя долго не будет, Николсон и Рот начнут тявкать». эртекин ухмыльнулась. «Так вот из-за чего ты злишься». «Да ладно тебе, Том. Ты с ними управишься. Я видела твою пресс-конференцию. Ты переиграл Мередита и Ханити, как будто они пара кретинов». «Мередит и Ханити и есть пара кретинов, Сев. В том-то все и дело. А что бы ты ни думала о Николсоне, он вовсе не тупица. И он наш босс. И все то же самое касается Рот. И они не станут долго терпеть это». «Особенно если от интуитивных озарений твоего нового товарища по играм по-прежнему не будет толка». И Нортон перевел взгляд, сканируя пространство за ее спиной. «А, кстати, где этот чудо-мальчик сейчас?» «Спит», — она поняла, что чуть не попалась, и добавила. «Вроде бы. Тут, знаешь ли, сейчас не слишком подходящее для общения время суток». На самом деле, когда зазвонил телефон, Севджи перевернулась в постели и ощутила восторженный озноб, когда обнаружила рядом крупное тело Карла. Потом она увидела буквально на расстоянии десяти сантиметров его следившие за ней раскрытые глаза, и ее будто током ударило. Карл кивнул в сторону телефона. «Квартира принадлежит Колин», — сказал он. «Так что это, скорее всего, тебя». Она, в свою очередь, тоже кивнула, нащупала на краю кровати свою футболку и натянула ее через голову, ощущая его взгляд на себе, на своих тяжело качнувшихся грудях, и снова почувствовала горячий внутренний толчок. Когда она ляпнула Нортону лишнее, едва не выдав себя, это тепло все еще не угасло внутри. В Колин, никогда не садится солнце. С каменным лицом процитировал Нортон. Тем более если ты собираешься в Перу. Для этого придется рано встать. Ты говорил с Ортисом? Нортон помрачнел. Да, сегодня с утра пораньше. Ему разрешили войти в вирт-формат примерно на 10 минут. Дольше доктора не разрешают. Говорят, умственное напряжение последнее, что ему сейчас нужно. его поврежденные органы восстановлены но пули были заражены каким то мать его, канцерогеном, который поражает новые растущие клетки он умрет все мы умрем сев но он не сейчас и не от этого врачам удалось его стабилизировать процесс будет долгим но он выкарабкается и что он сказал виртуаль гримаса Он велел положиться на твои инстинкты. Они улетели в Лопас с последним утренним рейсом. Из Турции, как и из большинства государств, участвующих в колониальной инициативе западных стран, суборбы отправлялись в Альтиплана каждые пару часов. Севджи вызвала Колиновский лимузин прямо к дому. Времени на паром в этот раз не было. «Мы могли бы дождаться рейса до Лимы». — заметил Марсалис, когда они подъезжали к аэропорту по скоростному ряду. — Тогда не надо было бы так спешить, и у меня нашлось бы время купить одежду, а то это тебя бесит. — У меня распоряжение поторопиться, — сказала ему Серджи. — Да, но, знаешь, велика вероятность, что Бомбарен окажется в Лиме. Ему часто приходится бывать по делам на побережье. — Тогда мы туда поедем. — И это потребует времени. она с превосходством улыбнулась ему нет не потребует ты сейчас работаешь на колен перу часть нашей епархии в подтверждение ее слов в лопасе их встречали трое неулыбчивых индихиас мужчина и две женщины бдительно сопроводили их к выходу из терминала туда где под ярким безжалостным освещением поджидал в запрещенном для парковки месте бронированный лендровер За ним была мягкая полутьма, размытая из-за смога луна и поднимающиеся вдалеке громады гор. Как только они сели в автомобиль, одна из женщин тут же, без всякой просьбы, вручила Севджи пистолет — беретту Марстех с мягкой кожаной наплечной кобурой. «Добро пожаловать в лопас, сказала женщина. Севджи не поняла, иронизирует она или нет. И вот они снова едут, плавно проносятся по спящим улицам и, наконец, оказываются в люксе нового Хилтона-Кантиладо с видом на лежащий будто в чаше город и охранными системами уровня марсианских технологий. В углу каждой комнаты, за исключением ванной, где был отдельный телефон, скромно располагался безупречно стильный инфокоммуникационный портал «Банк и Олфсон». Громадные кровати словно умоляли, чтобы в них кто-нибудь завалился. Севджи и Карл стояли по краям панорамного окна и смотрели на город. Там снова было до неприличия раннее утро. Они обогнали солнце, с пренебрежением обойдя его и оставив позади, когда суборбитал поднялся в верхнюю точку своей траектории и устремился обратно к земле. Теперь предрассветная тьма за окном выцветала, И наполненная огнями чаша города, напоминавшая перевернутое звездное небо, навевала слабое ощущение нереальности. Подобное состояние возникает, когда слишком много времени проведешь в виртуальности. Севджа ощутила, что ее сознание начинает слегка мутиться. Голоден? Спросила она. Карл стрельнул в нее знакомым уже взглядом. Не искушай меня. Я о еде. Чопорно сказала Севджи. — Вчера я не ела ничего, кроме Семит. — Такова цена прогресса. Если бы мы летели самолетом, нас накормили бы, по крайней мере, дважды. Нераскрытая сторона жизни суборбитального путешественника. — Ты хочешь есть или нет? — Конечно. И не важно, что именно. Он подошел к порталу, изучил заставку и запустил систему. Севджи покачала головой, в последний раз посмотрела на город и ушла в соседнюю комнату делать заказ. Изучая список услуг, она наткнулась на раздел «Здоровье». Взгляд зацепился за подраздел «Стимуляторы и синаптические усилители», и она с легким потрясением осознала, что не принимала син уже почти сутки. Ей просто не хотелось. когда три года назад карлу впервые потребовалось привлечь к себе внимание Манко Бомбарена, он добился своего при помощи простого трюка выяснил в каких сферах лежат деловые интересы тайта и сделал все возможное чтобы не слишком напрягаясь побольше ему напакостить старая добрая тактика которую скопы использовали в средней азии прекрасно сработала и тут бомбарен занимался в фамилии с тем что понемногу Чтобы в Колин не насторожились, воровал со складов подготовительных лагерей редкие приспособления и материалы, прятал их по труднодоступным деревням, а потом завозил в Лиму, швыряя в ненасытную пасть черного рынка, на морстеховскую продукцию. Разознать детали оказалось несложно. Их знал чуть ли не каждый. Взятки и откаты заставляли хвалёные, но плохо оплачиваемые органы правопорядка Перу закрывать глаза на деятельность Бомбарена, а у того хватало ума красть относительно заурядную продукцию, не попадаясь в поле зрения обладателей серьезных патентов. Корпорации возмещали потери за счет страховок, поднимали приличествующий случай шум, но не слишком усердно искали течь. По молчаливой договоренности Бомбарен прибегал к тактике баш на баш, и не усложнял им отношения с местным трудовым населением, которые фамилия, традиционно обладавший тут большим влиянием, могли бы существенно усложнить. Остальное довершала местная приверженность и грозная репутация Бомбарена в трущобных районах Куско. Прекрасно сбалансированная и действенная система, которой все были довольны. У нее были все шансы работать долго и плодотворно. Карл... Появился в этом уравнении как некая неизвестная величина. У него не было тут никакой корысти, и терять, кроме гонорара за поимку Стефана Невана, ему тоже было нечего. Две недели он тихо проводил свое расследование, а потом, однажды ночью, остановил один из грузовиков Тайта-Манко на извилистом шоссе, петлявшем над обрывами из Куска на плато Наска и дальше по побережью. Вооружённый боец на пассажирском сидении стал возражать, что с логистической точки зрения оказалось замаскированным благословением. Карл застрелил его и предложил шоферу выбор. Шофер мог либо присоединиться к своему товарищу в белесой придорожной пыли, либо помочь Карлу прикрепить к топливному баку зажигательную гранату, купленную у дружески расположенного солдатика армии Перу, и отправить грузовик в пропасть. Шофер проникся духом сотрудничества. Граната тоже не подкачала. Грузовик эффектно взорвался при первом же ударе о землю. Пылающие обломки полетели вниз, в каньон, и весело горели там около часа, загрязняя атмосферу токсинами, достаточно экзотичными для того, чтобы привлечь внимание спутника, мониторившего состояние окружающей среды. Существовало не так уж много вещей, способных гореть подобным образом, и сжигать их можно было только под юрисдикцией Колин. В ночи, как большие мотыльки вокруг костра, закружились вертолеты. С ними явились неизбежные журналисты, за которыми подтянулась россыпь местных политиков, экспертов в области экологии и представителей партии «Земля первым делом», потому что всем им хотелось засветиться в новостях. Вскоре в каньон Деловито и не без труда спустилась следственная группа, Но это произошло не прежде, чем было отснято множество неудобного спектрографического материала, и задано изрядное количество столь же неудобных вопросов, доведенных до убийственной остроты на точильном камне догадок жадных до сенсаций репортеров. Карл к тому времени давно уже был далеко. он подбросил шофера до плато наска и дал ему сообщение для тайта манко вместе с номером телефона по которому следовало позвонить Бомбарен, который дураком не был позвонил на следующий день и продемонстрировав в оправданном объеме мужскую ярость спросил какого хера карлу вообще надо ушлепку это кому карл сказал какого спустя 36 часов стефан иван вернулся в свой гостиничный номер в рекипе и обнаружил что в лицо ему смотрит Дула Хага. А Карл обнаружил, что тонкость слишком переоценена, когда речь идет об организованной преступности. Набирая телефонный номер в предрассветной Боливии, он исходил из этого наблюдения. «Для вас же будет лучше, мать вашу, если это вопрос жизни и смерти», наконец ответила Грета Юрген с холодным тоном. Она сидела перед экраном своего телефона и куталась в шелковый серый пеньюар. Лицо ее было опухшим. «Вы знаете, сколько времени?» Карл сделал вид, что смотрит на часы. «Да, сейчас октябрь, так что, думаю, у меня есть еще пара недель до твоей спячки. Как дела, Грета?» Дама гиберноид прищурилась на экран, и ее лицо утратило всякое выражение. «Ну-ну, значит, Марсалис, да?» «Страшный и ужасный». «Он самый». «Чего ты хочешь?» «Что мне в тебе нравится, Грета, так это умение очаровательно вести светские беседы». Карл непринужденно развел руками. «Да ничего особенного. Всего лишь поговорить с Манко. Просто поболтать о старых делах. Ничего больше». «Сейчас манка нет в городе». «Но ведь ты знаешь, как с ним связаться». Юргенс ничего не сказала. Ее лицо не просто опухло, оно стало круглее, чем помнилось Карлу. Такое гладкое, щекастое, со свойственными концу цикла отложениями жира. Он предположил, что и мыслит она не так ясно, как обычно, так что молчание — самый безопасный для нее вариант. Карл ухмыльнулся. «Послушай, у нас есть два пути». «Либо ты сообщаешь Манко, что я хочу с ним переговорить, и мы организуем дружеские посиделки, либо я снова начну усложнять вам жизнь. Как тебе больше нравится?» «Ты можешь обнаружить, что теперь все несколько сложнее». Ха, правда? У вас, значит, появились новые друзья в Колин?» На лице гиберноида он прочел подтверждение. «Грета, окажи любезность себе и Манку». Отследи звонок и посмотри, что за вафер я использую, а потом решай, стоит ли вам меня злить. Он обрубил связь, и изображение Греты юргенс исчезло с экрана. Карл поднялся и пошел смотреть на огни Лапаса. Пара часов в худшем случае, решил он. У Юргенс есть специалисты, которые отследят звонок и которым не понадобится слишком много времени, чтобы упереться в закрепленные за Колин апартаменты в Хилтоне. Системы уровня марсианских технологий видны в потоке данных как металлический имплант в рентгеновском излучении. Вероятно, инфоястребы фамилия не справятся с подобными технологиями, так ведь Юргенс, скорее всего, и не станет их об этом просить. Но им будет совершенно, блин, ясно, на что они натолкнулись, и большое за это спасибо. Скажем, на это уйдет час. И теперь предположим, что Юргенс сказал правду, и Манко Бомбарена нет с ней в Арикипе. Но где бы он ни был, с ним можно связаться, и это тоже не займет много времени. Манко, послушав, что скажет, Юргенс перезвонит. Из соседней комнаты вернулась Артекин. Она переоделась в полицейскую футболку и спортивные штаны. «Еда уже тут», — сказала она. Звукоизоляция здесь была такой, что Карл и не услышал доставку. Он кивнул. «Не стоит объедаться на такой высоте. Телу и так приходится достаточно тяжело». «Ага, Марсалис». Взгляд, которым она его смерила, обычно сопровождается жестом руки в боки. «Только я уже пару раз бывала в Альтиплану. Я, знаешь ли, на Колин работаю». «А по твоей груди этого не скажешь», — сказал ей Карл, демонстративно пялясь на упомянутое место. «Это?» — прижав руку к одной груди, она забарабанила пальцами по эмблеме полиции. В уголках ее рта пряталась улыбка. «Тебя смущает, что я это надела?» Он улыбнулся в ответ. «Нет». «Если ты разрешишь мне снять ее после завтрака?» «Посмотрим», — сказала она, неубежденная. Но после завтрака времени не нашлось. Телефон зазвонил, когда они еще разговаривали, держа обеими руками большие глиняные кружки с мате де кока. «Традиционный перуанский чай. Состав соответствует названию». Внешний вызов сообщил гладкий женский голос. Карл вместе с кружкой ушел разговаривать в другую комнату. Плюхнувшись в кресло перед экраном, он нажал кнопку «Принять вызов». «Да?» На экране возникло обветренное индейское лицо Манка Бомбарена. Оно казалось бесстрастным. Лишь в темных глазах медленно разгорались искры гнева. Он заговорил по-английски с жестким отрывистым акцентом. «Ну, черный человек». «Ты вернулся отравлять нам жизнь?» «Если смотреть с исторической точки зрения, это серьезные перемены». Карл пригубил почти в безвкусный напиток и через завесу поднимавшегося над кружкой пара встретился с собеседником глазами. «Хуже было, когда жизнь вам отравляли белые люди, ведь так?» «Не играй словами, мутант! Что тебе надо?» Карл перешел на язык кечуа. «Я просто вспомнил ваши клятвы единства. Союз коренных жителей, из пепла расового угнетения, всякое такое дерьмо. А что мне надо? Мне надо с тобой поговорить. Наедине, в реале. Это займет не больше пары часов». Бомбарен нагнулся к экрану. «Я больше не утруждаю себя делами с твоими беглыми братьями и их тайными убежищами. Мне нечего тебе сказать. «Да, грет сообщила мне, что ты приподнялся. Больше не занимаешься подделкой документов, точно? И мелкими кражами у марсианских технологий тоже. Ты теперь респектабельный преступник, судя по всему». Карл подпустил в голос Стали. «Только мне без разницы. Я все равно хочу с тобой поговорить. Назови место». Повисла долгая пауза, во время которой Бомбарен пытался переиграть Карла в гляделке. Карл вдыхал пар своего чая, ощущая влажный травяной запах, и ждал. «Ты по-прежнему говоришь на моем языке, как пьяный паденщик на сельхозработах», — кисло произнес глава фамилия. «И при этом ведешь себя так, будто это большое достижение». Карл пожал плечами. «Ну так я и научился ему в деревнях у и они частенько бывали пьяны. Приношу свои извинения, если тебя это задевает. А теперь назови, блин, место, где мы сможем встретиться». Снова пауза. Бомбарен хмуро смотрел на него. «Я в куску», — сказал он наконец. Сказал, как откусил. Не помог даже пивучий язык кечуа. Встретимся в Саксайу-Амане в час дня. «Давай лучше в три», — лениво ответил ему Карл. «Мне сперва нужно еще кое-что сделать». Саксайу-Аман — памятник архитектуры древних инков, включающий в себя крепость цитаделью и храмовым комплексом.